Глава т р и д ц а т Настя обрадовалась, что ее друг Артём приехал поступать вместе с ней в институт. Она всегда с ним общалась по скайпу, делилась своими секретами. Он был ей как подружка. Она сама не знала, в какой институт ей поступать. Хотела поступать в университет имени Герцена. Тем более ей нравилось, что он находится рядом с Казанским собором. Она всегда говорила, что это была усадьба Апраксина. Ей нравился скверик с красивыми фиолетовыми и белыми кустами сирени. Она с детства привыкла бегать вокруг фонтана за своими младшими сестрами и поэтому, не раздумывая, подала документы в этот университет на юридический факультет. Я вырасту и смогу защитить маму. Я обязательно поймаю этих преступников, говорила она тете з у л и когда они вместе с ней г о т о в и л и чалпак. Это вкусные узбекские слоеные лепешки с сыром. Настя уже постигла все секреты этих вкусностей и шептала с ь Зулей, что откроет свою узбекскую х а р ч е в н ю где будет кормить только узбеков, а так как их в Питере больше, чем русских, то бизнес у них пойдет. Зуля смеялась, целовала н а х о ч и в у ю Настю. Нужно сказать, что Катины дети были Зули как родные, да и Машины тоже. Дети всегда любили собираться в шумной интернациональной компании. Им было о чем поговорить, а Богдан, открыв рот, их слушал и ничего не понимал. Он только изучал мир, который не был для него жестоким. Этот мир был для него очень интересным. Одна Настя знала, как старшая, что на маму кто-то покушается. Младших детей от этого отгородили, защищали их неокрепшую психику. Богдану говорили, что это Дедушка Мороз хотел взять его и поехать с ним в магазин. Выбрать новую машинку. Богдан злился, что его не отпустили с Дедом Морозом. Вы плохие, говорил трехлетний Богдан. Папа приедет, он вам даст. Дети говорили ему, что папа еще не скоро приедет, что он зарабатывает деньги. Но Богдан на каждого мужчину, который приходил в дом Кати, всегда смотрел с интересом. Вот и Нарфаэля а пристально пялился и ждал, когда т о т ему с к а ж е т ну что, сынок, иди ко мне. А Даша продолжала отбиваться от Полины, которая была более агрессивной и настаивала на том, что их папа Амиран, наш папа, грузинский царь. Настойчиво повторяла она. Я тебе точно говорю, Богдан, поворачивалась она к брату, когда видела, что Даша не обращает на нее внимания. Богдан, ты знаешь, что наш папа грузинский царь. Катя вздыхала, смотрела на детей и понимала, что им нужен отец. но она не хотела замуж ни за кого. она была настолько опустошена проблемами, которые выжгли ее изнутри. казалось, н е й нет больше жизни. сердце было вывернуто наизнанку, высушено. сердце у меня зеленовато-желтого цвета и изъеденное морщинами. вот такое сердце я в себе чувствую, говорила Катя, вздыхая. так нельзя! кричала на нее Зуля. Тебе нужен мужчина, он нужен тебе для здоровья, продолжала настаивать подруга. Глупости все это. Я не видела ни одну женщину, которой муж продлил бы жизнь, а знаю многих, которым он ее сократил. Нет, это в тебе говорит обида от гордыни. Ты считаешь себя выше всех мужчин земли. Нет, я помню, что Бог мужчину создал первым. Пыталась обороняться Катя, но мой мужчина прошел мимо меня. Не всем же должно вести с мужчинами или наоборот. Главное, у меня есть дети, и главное, я ни одного аборт-а не сделала, хоть здесь не согрешила. Я буду хорошей бабушкой, буду н я н ч и т ь внуков и буду надеяться, что моим девочкам повезет больше, чем мне. Ой, не смеши меня, ты себя уже в с т а р у х е записываешь. Тридцать четыре года, да сейчас возраст первородящих приходится на сорок четыре. Такая тенденция нынче в моде, а тебе еще самой рожать и рожать. Тем более ты аборты сказала никогда делать не будешь. Да, я старомодная, как ты говоришь, аборт делать не хочу. Ты знаешь, моя мама покойница, меня с сестрой родила и ушла из жизни вместе с отцом очень рано. Затем я сестру потеряла при землетрясении и так жалела, что у меня больше никого нет. Я сказала сама себе, сколько Бог даст детей. Столько и буду рожать. Мама погибла в авиакатастрофе, ты говорила, а папа? Да, мама разбилась на самолете, а с папой произошла другая история. Я не хочу об этом вспоминать, сказала Катя и вздохнула. Но о с и р о т е л а я в тот момент, когда папы не стало. Мама меня предупреждала, что он высокую планку поднял, и мне трудно будет найти мужа по душе. Я осталась сестренкой без родственников. Когда мне было шестнадцать лет, в институте познакомилась с Сергеем и забеременела Настей. Семнадцать родила, ну а дальше ты знаешь, лекции, учеба, Лера возле аудитории Настю таскает в коридоре, а я экзамены сдаю. А ты спрашиваешь, за что я Лерку люблю? Да нас с омной все пять лет с Настей по коридорам института проходила, мы же учились в одной группе с ней, в институт вместе поступали. В одном институте вместе учились, дружили, но Лерка так и не стала хорошим человеком. Перебила ее Зуля, которая недолюбливала Катину подругу. Это была женская ревность, она ничем не отличалась от мужской. Ревность, конечно, не очень хорошее чувство. Сидит тебе этот червячок, грызет тебя изнутри, накручивает тебя. Иди проверь, она тебя не любит. и д и посмотри, на кого он глянул. А почему он задумался? Наверное, кого-то вспоминает. И з а щ р ё н н е е ф а н т а з ё р к и чем ревность, никогда не было. Она такое тебе наплетет в твоих мозгах, что извилины сворачиваются в клубок шипящей змей. И выползают из тебя в виде искаженного злостью лица, которое шепчет, что оно все знает, и можно ему ничего не объяснять. И с этой фразы вспыхивает скандал, схожий со вселенским потопом. И топит вокруг тебя все чувства, желания, сокращая тебе и всем вокруг жизнь. В лучшем случае все заканчивается мордобоем, а в худшем с камней подсудимых, где аффект, при котором ты совершил убийство, тебя уже успокаивает и говорит: ничего, за меня тебя скосят т срок, зато мы задушили эту гадину ревность. В дверь позвонили условным звонком. Катя, Зуля и Маша удивленно уставились на дверь. Зуля сразу собрала всех детей и повела их укладывать спать. А Маша на осыпочках подошла к двери и громко спросила: «Кто там?» «Это я», раздался жалобный голос Леры. «Ваша мамка пришла, молочка принесла». «Лишь бы Лерка ты сама не была в волчьей шкуре», засмеялась Маша, обнимая землячку. «Машка». Ты что, у Катьки прописалась? Недовольно спросила Лера. Сашку еще не выпустили из тюрьмы. Почему? Выпустили. Он у меня разводит цветы, теплиц настроил, занимается бизнесом пенсионера. У него все получается. К нему теперь местные цветоводы ездят, оптом скупают. И знаешь, кто главный оптовик у него? Твоя мама. Ты хоть бы съездила, проведала ее. Ага, чтобы Амиран меня там же задушил? Ну ладно, принимайте подарки, крикнула Лера, протянув Маше торт-какетка. Это был любимый торт Кати и не только ее. Катя удивилась и сказала, что они только что про нее вспоминали и что Лера будет жить свои положенные сто двадцать лет, именно столько лет дал нам Господь с первого дня нашего рождения. Но каждый грех забирает у человека год, а у некоторых будущие грехи забирают душу. Даже еще не родившегося младенца все грехи были давно подсчитаны и зафиксированы Создателем. Сам человек не может справиться со свободой, которую подарил ему Бог. Он начинает колобродить по жизни с усиленной старательностью набирая и увеличивая свои грехи, которые как пуды держат его на земле и не пускают туда, где красиво, поют птички. И нет никаких проблем и болезней. Лера, а что, разве еще не поймали Амирана? спросила Маша удивленно. Этого гада давно посадить нужно. Кого посадить? Он подданный Америки. Ты думаешь, откуда у него эти нефтяные скважины по всем эмиратам? Ты там хоть одного русского видела? Зато в Тюмени он русский, а в Цалке он грузин. У него весь мир принадлежит ему одному. Деньги купят всю правду на земле. Ты разве забыла? В это время из спальни выбежал б о с и к о м б о г д а н в красивой пижаме. Он подбежал к Лере протянул ей руки. Лера взяла б о г д а н а на руки, обняла его поцеловала. Кого мне этот ребенок напоминает? удивилась Лера. Зуля, ты случайно не знала грузинского князя Амирана? Больше мне делать нечего, как с грузинами связываться, пробубнила Зуля и выхватила грубо Богдана из рук Леры. Катя быстро поставила на плитку чайник, разрезала на кусочки красивый торт, разложила всем по тарелкам и заметила, что им после шести есть нельзя, а позже можно. Кстати, она внимательно посмотрела на Леру про себя, отметив, что та неважно выглядит и очень расстроилась за подругу. А где ты так долго пропадала? спросила Катя. Я пыталась в е р н у т ь дочку, ходила в посольство, требовала, чтобы они мне п о с о д е й с т в о в а л и рассказала про у б и й н ы х детей, но они только писали меня на диктофон и обещали во всем разобраться. Я даже до самого президента дошла, он лично сам взял это дело на контроль. Думаю, что все у меня получится. Лера резко встала, д е л а н она подошла к окну и удивленно шарахнулась от стекла. Что это? Ткнула пальцем в окно Лера. Девочки, посмотрите! Испуганно завопила она. Катя с Машей быстро подбежали к окну. Что там? Мужик какой-то лезет по пожарной лестнице к вашему окну, которое проходит рядом со спальней. Катя схватилась за Машу и едва не упала. Они обе побежали в сторону спальни. Зуля, где твое ружье? кричала Катя. Опять араб лезет к детям в спальню. Какой араб? удивленно спросила Лера. Катя подбежала к окну, раскрыла зашторенные окна и внимательно стала вглядываться в сторону пожарной лестницы. Лера, стоя в дверях с круглыми глазами, подозрительно спросила: "А что, у з у л и есть ружье?". "Конечно, есть. Я на него разрешение имею", гордо произнесла Зуля. В окне никого не было. Зуля достала из чехла ружье. и направила его в сторону окна. Пусть только попробуют сунуться, крикнула Зуля. Мне в полиции сказали, что в целях самообороны я могу стрелять на поражение. А вы идите пейте чай дальше, добавила она. Будем дежурить по очереди. Катя, Маша и Лера вышли из комнаты, сели за стол и стали пить чай. Как только Катя откусила кусочек торта, она сразу упала рядом со столом замертво. Маша закричала так, что задрожали стены этого красивого дома на среднем проспекте Василевского ь острова. Зуля с ружьем забежала на кухню, она не знала, что делать, только наставила ружье на Леру и приказным тоном проговорила: "Так не двигайся, я буду звонить в полицию, а не то пристрелю тебя, как собаку". Какую полицию? Вызывай скорую, Катя, плохо", запричитала Маша. Кати уже ничем не поможешь, она мертва. Ты что не видишь? Ее отравили, уверенно произнесла Зуля. На к а т е выступили красные гныники, затем медленно стали превращаться в трупные пятна. Маша, звони в полицию, приказала Зуля быстро. Маша была в п о л у о б р о ч н о м состоянии, ей было не до полиции, она причитала над Катей. и не могла оторваться от нее. Катя, очнись, только не умирай. Что я без тебя делать буду? п р и ч и т а л а Маша. Зуля, что делать? д а б р о с ь ты это ружье. Звони в скорую. Маша дрожащей рукой пыталась набрать номер телефона скорой помощи, но у нее ничего не получалось. Не может быть, чтобы Катя умерла так быстро от яда. Она бы корчилась, я видела это в фильмах. Произнесла медленно, отделяя каждое слово. д р у г от друга Лера звоните в скорую яд был в торте закричала Зуля наставляя на Леру ружье а торт принесла ты откуда он там взялся я его сама только что купила ответила Лера спокойно двигая в сторону Зули Зуля стала отходить от Леры назад не подходи я буду стрелять на поражение заорала Зуля я не шучу В это время в спальне у детей вдребезги разбило стекло, ь с с грохотом посыпались осколки на пол. Зуля с ужасом смотрела то на Машу, то на Леру. В это время Катя не выдержала, вскочила на ноги в таком виде покойницы, побежала в детскую комнату. Кроватка Богдана была пуста. Катя подбежала к окну, Маша упала в о м о р о к Когда увидела вставшего мертвеца, а к а т я во все глаза смотрела, как по пожарной лестнице спускался вниз все тот же араб. В руках он держал Богдана. Зуля, не стреляй! Ты можешь попасть в сына! – закричала Катя.